Глава 12. Елена. Я и сама не знала, как так вышло, но после того, как Гриша снял котенка со шторы, а затем заботливо унес на кухню успокаивать, я прониклась к своему мужу еще больше симпатии. Казалось, его совершенно не раздражал хулиганистый характер нашего котенка, хотя раньше парень был против домашних животных дома. В итоге я принаряжаюсь и иду в комнату, где Гриша играет. Все происходит так спонтанно и быстро, что я и ахнуть не успеваю, а мы уже вместе, как в старые добрые времена. И мне так хорошо, словно не было желания уйти, словно все произошедшее за последние полгода – дурной сон. Как ни странно, после мы не обсуждаем случившееся и изображаем, что все идет так, как запланировано. Вспоминаю слова психолога и понимаю, что она права. Несмотря ни на что, я все еще люблю Гришу. Это пугает, радует, огорчает и сводит с ума одновременно. Следующие несколько дней мы делаем вид, что все в порядке. Гриша не спрашивает меня ни о чем и не пристает даже. И это немного, но не сильно обижает. Если бы он сейчас спросил меня, хочу ли я продолжать спорт, то, возможно, я бы отказалась и предложила просто еще пожить вместе или даже сходить к психологу. Но вместо этого он молчит, и я молчу. Два молчуна – горе в семье. Попутно переписываемся с Лизкой. Та хочет со мной встретиться и зовет в ресторан. но двойное свидание. Хмурюсь. Видимо, у нее есть, что мне рассказать. Пожимаю плечами и спрашиваю Гриши, не хочет ли он сходить в ресторан. Тот удивляется. «Лиза и Ярослав зовут. Похоже, у них есть какие-то новости», – равнодушно отвечаю я. Конечно, хочется встретиться с подругой, но сил порадоваться за нее нет никаких. Слишком много эмоций перенесено за последнее время. И этот развод по вишенимым укорам в воздухе раздражает. Хочется все отменить, но гордость не позволяет. Вдруг Гриша сам уже хочет его. О, давай сходим. Энтузиазм Гриша меня удивляет, но я не реагирую, как в старые добрые времена. Морщусь, как в старые добрые времена, не получится. Это было семь лет назад, мы были другими людьми, был другой город. Лиза и Ярик только начали встречаться, а мы поняли, что между нами нечто большее, чем симпатия. Игриша тогда уговорила родителей приехать ко мне на зимние каникулы. Это был удивительный поступок, который я так и не смогла забыть. В итоге мы с Ленкой договариваемся о двойном свидании. Кошусь на календарь. Это шестнадцатый день нашего спора. Поскорее бы все закончилось. И плевать, что я даже не знаю, чем именно. В назначенный день прихорашиваюсь у зеркала, надеваю одно из самых ярких платьев и наблюдаю за реакцией Гриши. Тот усмехается, приобнимает меня и целует в шею. Не сопротивляюсь, лишь киваю. До места встречи доезжаем на такси. На время я забываю о своих проблемах и включаю язвительную Ленку, готовую разгромить все своим чувством юмора. Улыбаюсь, когда вижу Лизу. Прошло не так много времени, как она съехала от нас к Ярославу, а для меня кажется, что прошла целая вечность. «Этот год был трудным не только для меня, но и для нее». Она собиралась замуж за другого, но тот оказался тем еще кобелем, и она сбежала от него буквально из ЗАГСа, при этом вернулась к парню, с которым была в разрыве целых шесть лет. «Наверное, мне стоит поучиться у нее в прощении. Я бы, наверное, не смогла». Мы бежим друг к другу навстречу и обнимаемся. «Ну что, съехала от меня к парню и совсем забыла, да, коза? Две недели прошло». Сразу же перехожу в наступление, чтобы она не расслаблялась. «Ну, пока то Се боялась тебе позвонить». Лиза косится на Гришу, и тот виновато улыбается. «Да мы ведь списывались». «Дамы, давайте без лишних разговоров пройдем ресторан и там все обсудим». Ярослав вмешивается, решив сгладить острые углы. «Удивительно. Раньше за ним я подобное не наблюдала. Что это? Новый характер или приобретенный навык?» «Ух, не адвоката, заклинатель змей. Вот ведь Ализа слушается!» Хохочу, не сдержавшись. «Почему-то очень нравится подкалывать подругу. Мы все следуем за Ярославом. Он чувствует себя, как рыба в воде, а я осматриваюсь по сторонам. Очень красивый интерьер, приятный ароматы из кухни. Надеюсь, мы хорошо проведем здесь время». Когда мы садимся за забронированный столик, Ярослав начинает оправдывать Лизу, и я внимательно его слушаю. «Лен, боюсь, это моя вина. Понимаешь, у матери был развод, и мы готовились к процессу. Вот только несколько дней назад было заседание». Он обворожительно улыбается, но на меня не действуют его чары. Скидываю брови и пристально смотрю на него, оценивая, не вряд ли он. Как раз в этот момент официанты приносят нам меню. Благодарю, взяв свое. И даже не знаю, как отреагировать на развод матери Ярослава. С одной стороны, мне должно быть все равно. С другой, почему-то само слово «развод» делает больно. И чем дело кончилось?» Гриша открывает меню и нарушает неприятную тишину. «Мы выиграли, конечно же. Ярослав хвастается, а я невольно фыркаю». «Отлично. Я в тебе не сомневался», – кивает Гриша. «Жаль, что очень мне захотел решить вопрос мирно». «А он и не отчим мне больше. Во-первых, мама с ним развелась. Во-вторых, мы даже подписали заявление о расторжении усыновления. Я теперь даже не обязана называть его папой». Ярослав победоносно улыбается. «А фамилия? Ты теперь разве не Соловей? Больше не свистишь?» – потруниваю над ним, не выдерживая. Попутно пытаюсь хоть что-то знакомое и понятное разглядеть в бесконечном перечне еды. «Я по-прежнему Соловей-разбойник, если ты об этом. Мне слишком нравится эта фамилия, чтобы заставить меня ее сменить». Он пожимает плечами. Как раз в этот момент приходит официант, и мы делаем свой заказ. Не хочу заморачиваться. Подруга, похожа тоже. Мы с Лизкой, как обычно, выбираем коктейли, а наши парни – пиво. Морщусь. Как представлю, что нюхать у Гриши запах перегара, так вздрагиваю. Из еды заказываем огромный набор суши и роллов на компанию. Так гораздо проще. «Ну так чего такого ты хотела мне сказать, Лиза?» Смотрю на подругу и улыбаюсь, беру в руки вилку и надеюсь, что выгляжу достаточно кровожадной. «С чего ты решила?» – застывает она от удивления. «Ну ты никогда не любила двойные свидания после...» Смотрю на Ярослава и замолкаю. Надеюсь, не сказала ничего лишнего своим напоминанием о прошлом, оно бывает достаточно болезненным. «Как видишь, все повторяется?» – Лиза улыбается. Впрочем, я также хотела сообщить, что мы с Ярославом женимся. Вздрагиваю, потому что не ожидаю такого поворота событий. Мгновенно роняю вилку, и та со звоном падает сначала на стол, а затем на пол. Проходящий мимо официант поднимает ее и спешит заменить. Так, извините меня за мою неуклюжесть, но мне надо в туалет. Вскакиваю и бегу в женскую комнату. Почему это известие меня так напугало? Григорий. Поморщился от реакции Лены. Никак не ожидал, что от известия о свадьбе лучших друзей она психанет и убежит. Неужели ее сам факт брака так нервировал? И может, мне стоит тогда ее отпустить? Я пойду ее проверю. Первой очнулась Лиза, оставив меня и ее жениха наедине. Мы оба сделали глоток пива, и я вздохнул, не удержавшись. «Ну-с! Что у вас происходит? Помогли тебе мои советы?» Осторожно поинтересовался Ярослав. Он и так много сделал для наших отношений. И как же он смеялся, когда я обозвал психолога любимый, Сам нервно хихикал. Это ж надо было умудриться. «У нас все получше», – кивнул я. «Не знаю я, почему она так отреагировала. Может, словила флешбеки со своей свадьбы?» Сделал предположение, вспомнив, каким трэшем закончилось наше бракосочетание. «А что, там было что-то плохое?» «Но мы хотели просто расписаться, а родственники уговорили нас на свадьбу. В итоге в родном городе закатили пир на весь мир. Кредит, конечно, не брали. Родители помогали устроить то, что сами хотели. Из Москвы мой давний друг приехал. Он не поделил что-то с парнем Ленкиной подруги. И к концу праздника завязалась драка. Перебили много рестораны посуды, дручины заработали себе сотрясение мозга. Естественно, Ленкина настроение упало, и наша первая брачная ночь состоялась только на следующий день». Конечно, в медовом месяце мы восстановили несправедливости и хорошо провели время, но те воспоминания все равно свежи. Воспоминания были очень яркими, несмотря на то, что события произошли несколько лет назад. Лена ни разу не пересматривала фотографии со свадьбы и не хотела даже смотреть видео, настолько ее сам факт случившегося там раздражал. Прекрасно понимала ее, эти события были важны почти для каждой девушки. Чего греха таить, мне и самому все это было неприятно». Вот именно поэтому мы просто распишемся, а праздник устроим когда-нибудь потом, — резюмировал Ярослав. Мудрое решение. Я вот до сих пор жалею, что мы не сначала расписались, а затем всем сказали об этом. Глубочайшая ошибка в нашей жизни. Не сразу ответил, лишь задумчиво кивнул. В чем-то это был действительно правильный поступок. Мы так и планируем сделать. Сначала медовый месяц, потом роспись, а уж потом вечеринка, если будет настроение. После услышанного я все-таки повернул на него голову. Ярослав улыбался, а я удивленно уставился на него и вновь сделал глоток. Мне нечего было ответить, в чем-то он был прав, но хотела ли Лиза такого празднества? «Слушай», — Ярослав продолжал вести свой монолог, — «а почему бы вам не устроить ту свадьбу, которую вы оба хотите, повторно?» Обескураженно уставился на него, пытаясь осознать предложение. «А это бы здорово обновило наши отношения, если они смогут продолжиться». «Ярослав, ты гребаный гений!» — наконец выпаливаю я. «Я ведь даже об этом не подумал. Мы привыкли делать, как принято. По традиции вечеринка, день в день свадьбы, а уже потом семейная жизнь и нечего радоваться». «Это все глупости на самом деле. Любовь — это и есть праздник. Нет смысла это отрицать. И подстраиваться под устаревшие традиции общества — такое себе занятие», — деловито заметил друг. Задумчиво кивнул, соглашаясь с ним. В голове начал рождаться очередной план, который я был просто обязан воплотить в жизнь. «Кстати, спасибо за контакт. Очень мне помог. Иногда мне кажется, что ты, Ярослав, сущий дьявол, который при этом умеет исполнять желания». Я благодарила от души. «Работа адвоката сделала меня таким», – согласился он. «Каким таким?» – мы услышали голос Ленки и одновременно подняли головы. «Оказывается, наши девушки вернулись, а мы этого не заметили». Они встали у стола и внимательно всматривались в нас. Интересно, какую часть разговора они услышали? Впрочем, мне нечего было скрывать от своей возлюбленной. Елена. Десятью минутами раньше. Совершенно не понимаю, что движет мной, когда я сбегаю из-за столика. Если бы я осознала это несколько секунд назад, то смогла бы взять себя в руки и не сбегать. Но теперь я стою возле раковины, мочу лицо и смотрю в зеркало. Что со мной? Я психую, потому что мой брак рушится? Или потому что у меня единственной не было нормальной свадьбы? Морщусь, вспоминая, что произошло на нашей. Откровенно ненавижу гостей и родительское желание устроить все по традиции. Это неправильно. На нашей свадьбе были мы главными. Мы должны были решать, что делать, а что нет. «У тебя все в порядке, Ленг!» Меня находит Лиза и кладет руку на мое плечо полном киваю в ответ просто не ожидала такого скоропостижного решения с твоей стороны то ты больше месяца не решалась переехать к нему то ты уже замуж за него собираешься вру я догадывалась что рано или поздно они поженятся, но не понимала к чему спешка или почему она тормозила с переездом прости что сорвалась поспешно добавляю пока не поздно да я понимаю твои опасения спасибо что ты есть подруга улыбается в ответ и обнимает меня Мы же вместе столько пережили, да и дружим уже очень давно. Конечно, ты переживаешь за меня, как за родную сестру». «Ты точно уверена, что это хорошее решение?» Обнимаю ее в ответ и успокаиваюсь, внимательно всматриваюсь в ее лицо. «Понимаю, что не имею права судить, но с пару месяцев назад ты уверенно хотела выйти замуж за Вячеслава и иметь детей от Ярослава. Что было не совсем правдой, просто Лиза игнорировала свои чувства к Ярославу. Впрочем, примерно то же самое делаю я с Гришей. Отвратительно. Подруга смеется. Все было не так, возмущается она и пихает меня в бок. Тоже смеюсь, хотя совершенно нет настроения. Поэтому поспешно меняю тему. Ладно, расскажи ваш план, как хотите праздновать. Можно будет стать подружкой невесты? Ты меня только не убивай, хмыкает она в ответ, и я напрягаюсь. План таков. Послезавтра мы летим на море в медовый месяц. Непонимающе смотрю на нее. Они пойдут против правил? Потом после отдыха роспись. Так, киваю. Ну а потом где-нибудь в августе. Торжество, которое мы устроим по желанию и объявим, что женаты. Вываливает она, раскинув руки в стороны. Гениально. Вот, наверное, именно такую свадьбу я и хотела. Вздыхаю и качаю головой. Сделанного не воротишь. Как же грустно, что мне этого не дали. Правильное решение, ни о чем не говорить родственникам, а то под их гнетом можно и такого наворошить. Некоторое время мы молчим и думаем. Лиза, наверное, о предстоящей свадьбе, а я о том, что слишком много всего совершено, чего не исправить. Значит, медовый месяц, потом роспись, потом торжество? Лихо, подруга, я так рада за вас. Притягиваю Лизку к себе и обнимаю. Вы молодцы. В моих словах ни тени зависти, лишь грусть, что я не смогла сделать свою свадьбу идеальной. Я вообще не смогла сделать то, что на самом деле хотела. Спасибо, улыбается подруга. Ну а у вас как дела? На пути к вылезанию из кризиса. Ой, а давай не будем об этом. Все-таки это ты скоро замуж выходишь, скоро станешь Соловьевой. А я говорила об этом еще в школе, ха хохочу в ответ. Совершенно не хочется рассказывать о своих событиях. Я совершенно не знаю, чего хочу и что мне делать. «Ты опять за старая. Долго ты будешь меня называть по фамилии будущего мужа?» – фыркает она. «Пока ты замуж не выйдешь, конечно же. А потом это станет твоей фамилией. Ну ладно, хватит. Я зря так разнервничалась. Давай вернемся за стол». Мы подходим к столу и замечаем, что наши мужчины оживленно о чем-то болтают. Переглядываемся и буквально подкрадываемся. «Работа адвоката сделала меня таким», – слышим последнюю фразу. «Каким таким?» – вновь выхожу в наступление. Гриша бледнеет, а Ярослав молчит, переводя взгляд с меня на подругу. «А как много вы услышали из нашего разговора?» – наконец спрашивает Ярослав, облизнув губы. «Достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Элегантно присаживаюсь рядом с Гришей напротив Ярослава и пытливо смотрю на него. На самом деле мы слышали только последнюю фразу, но попытать ведь надо». Некоторое время мы с Ярославом смотрим друг другу в глаза, не моргая какой-то момент вздрагиваю и опускаю глаза. Он победил. «Блефуешь!» — усмехается Ярослав. «Работа адвоката сделала меня очень скользким», — наконец договаривает он. «Не поняла», — отвечаю и хмурюсь. «Это он так пошутил!» Наконец на помощь другу приходит Гриша. «Так вот она, какая мужская солидарность!» «Но я не поняла шутки!» Ною не пряча раздражения. А он ее неправильно рассказал. И вообще, стоило бы слушать с самого начала, В итоге резюмирует Гриша, и мы все смеемся. «Боже, за что мне твое чувство юмора?» «Стану и сдаюсь. Вечно он так». Первый начинает хохотать Лиза. Ее заразу подхватывает Гриша, и уже вскоре мы все вчетвером хохочем, как ненормальные. Посетители заведения, да и чего греха таить официанты, тоже косятся на нас, как на ненормальных. Остаток вечера мы проводим, смеясь и шутя, наслаждаясь обществом друг друга. Обсуждаем различные варианты свадьбы, планы на лето и прочие радости жизни. Мечтаем об идеальных вариантах, которые никто из нас никогда не воплотит в жизнь. Как ни странно, мы отлично проводим время. Наверное, двойные свидания – это неплохо, когда знаешь друг друга всю жизнь. Также двойное свидание показано в книге «Невеста лучшего друга», но уже от лица Ярослава и Лизы.